«Потифар». С улицы издалека и нарастая донесся шум. Цокот гопыт, грохот колес, топот семенящих человеческих ног, а также разноголосые призывы к вниманию. Все это приблизилось с большой скоростью, было уже у ворот. «Ну вот», — сказал Монткау, — «господин, а порядок в столовой?» Великая Фиванская Троица, я истратил время на сущие пустяки. Тише, слуги, не то отведайте ремня. Хамат, ты закончишь торговлю, а я пойду с хозяином в дом. Возьмите товары по сходной цене. Будь здоров, старик, приходи к нашему дому снова лет через пять или через семь. И он поспешно повернулся. Сторожа кирпичной сками что-то кричали во двор. Со всех сторон сбежали слуги. желавшая упасть Ниц при въезде своего повелителя. И вот уже загремела повозка, и топот рысаков гулко отдался с каменной арки. В ворота въезжал Петепра. Впереди, задыхаясь, бежали скороходы, предостерегавшие прохожих, сбоку и сзади тоже задыхаясь, скороходы с опахалами, пара лоснящихся, красивой сбруи, украшенных страусовым перьями, резвых на вид гнедых, была запряжена в маленькую двуколку, изящный экипаж со слегка изогнутыми поручнями, в котором можно было стоять лишь вдвоем с возничим Но Возничий стоял без дела, присутствуя, видимо, только почета ради, ибо друг фараона правил сам, по лицу и по наряду того, кто держал вожжи и бич Видно было, что хозяин именно он, это, как в общих чертах разглядел Иосиф, был чрезвычайно большой и толстый человек с маленьким ртом. Но внимание Иосифа было занято главным образом переливавшимися на солнце цветными камнями на спицах повозки, игрой красочно кружащихся отблесков, которые Иосиф охотно позабавил бы маленького Вениамина, и которая, хотя и без такого мелькания, повторялось во внешности самого Петепра, а именно на его прекрасном воротнике, подлинном произведении искусства, состоявшем из множества продолговатых, скрепленных в ряды узкими сторонами финифтевых и самоцветных пластинок всех оттенков, что также полыхали всеми цветами радуги на том ярком свету, которым зарил и всю УАЗ, и это место, достигший своей вершины Бог. Ребра скороходов так и ходили. Сверкающие кони, остановившись, били копытами, вращали глазами и фыркали, и слуга, взяв лошадей под усы, с ласковыми словами похлопывал их по взмыленным холкам. Повозка остановилась как раз между торговцами и обводной стеной главного здания у пальм, и Монткау приветственно замерзши было перед воротами, теперь, улыбаясь, кланяясь, приняв самый счастливый вид и даже качая головой от восторга, подошел к хозяину, чтобы помочь ему выйти из экипажа. Петепра передал возничему возжий бич, оставив в своей маленькой руке только короткой, сделанной из тростника и золоченой кожи с раструбом спереди жезру, облагороженное подобие пальцы. «Вымыть вином, хорошенько укрыть, поводить по двору», — сказал он тонким голосом, указывая на лошадей этим изящным видоизменением декарского оружия, превратившимся в легкий знак начальственной власти. И, отстранив предупредительно протянутую руку управляющего, ловко для своего сложения спрыгнул с повозки, хотя мог бы и спокойно с нее сойти. Иосиф отлично видел его и слышал, особенно когда повозка медленно покатилась конюшням, цериком открыв взглядом измаильтян хозяина и домоправителя, провожавших глазами упряжку. Этому сановнику было лет тридцать пять-сорок, и рост он был действительно соженного. Иосиф невольно вспомнил о Рувиме при виде этих столпообразных ног, вырисовывавшихся под царским полотном его недостававшие до щиколоток одежды, сквозь которую просвечивали также складки и свисающие тесемки на бедренника. Но эта громада плоти была совсем иной, чем у богатыря брата. Она была сплошь очень жирной, и особенно жирной была грудь, которая под тонким батистом верхней одежды выдавалась двумя холмами и во время ненужного прыжка с повозки прямо-таки затряслась. Совсем маленькой по сравнению с таким ростом и такой полнотой была у него голова, благородно вылепленная, с короткими волосами, коротким, нежно изогнутым носом, изящным ртом, приятно выступающим подбородком и подернутыми поволокой глазами гордо глядевшими из-под длинных ресниц стоя с управляющим в тени пальм он с удовольствием проводил взглядом удалявшихся шагом жеребцов очень горячие кони донеслись его слова у иэр мин еще резвее, чем у Они не слушались, хотели понести, но я с ними справился. — Только ты с ними можешь справиться, — отвечал Монткау. — Это поразительно. Твой возничий Нетернахт не отважился бы с ними тягаться. Никто в доме не отважился бы, до того отчаянно эти сирийцы. У них в жилах огонь и кровь. Это не лошади, это демоны. А ты их обуздываешь, они чувствуют руку хозяина, и воли сломленные, они покорно бегут в упряжке. А ты, господин мой, даже не устал. От победоносной борьбы с их дикостью спрыгиваешь с повозки, как смелый юноша. Т.Т. проусмехнулся углубленными уголками своего маленького рта. «Я собираюсь, — сказал он, — еще до вечера почтить себе и поохотиться на воде. Приготовь все необходимое и разбуди меня вовремя, если я усну». В челноке должны быть копии и дротики для рыбной ловли, но позаботься и о гарпунах, ибо мне доложили, что в проток, где я обычно охочусь, забрел огромный гипопотам, а он-то и нужен мне в первую очередь, я хочу его уложить. Повелительница, — отвечал управляющий с опущенными глазами, — мутая монет задрожит от страха, когда об этом услышит. Будь так добр. не убивая гиппопотамы, по крайней мере, собственноручное, а предоставь это опасное дело слугам. Госпожа? Нет. Что мне за радость? Возразил пт -про. Я сам. Но госпожа будет дрожать от страха. Пускай дрожит. А в доме? Спросил он, повернувшись к управляющему резким движением. Надеюсь, все благополучно. Никаких неприятностей или происшествий не было? Нет. Что это за люди? Ах, странствующие купцы весела ли госпожа, а высокие родители с верхнего этажа здоровы, порядок и благополучие не оставляют желать лучшего, отвечал Монт -Кау. На исходе утра прелестная госпожа велела отнести себя в гости к Реонену Тет, супруге главного смотрителя Говята Муна, чтобы поупражняться с нею в пении. Возвратившись, она велела Манху пису дома замкнутых, почитать ей сказки и соблаговолила поцеловать сладости, которые приказал подать ей твой слуга. Что же касается достопочтенных родителей с верхнего этажа, то они соизволили переправиться через реку и принести жертву в погребальном храме Тутмоса, слившегося солнцем отца богов. Вернувшись с запада, высокие брат и сестра Гуи и Туи чинно и благолепно рука об руку сидели в беседке у пруда твоего сада и коротали время в ожидании часа, когда ты вернешься, и будет подан обед. «Им тоже», — сказал хозяин дома, — «можешь, невзначай, сообщить, что я еще сегодня пойду на гипопотама. Пусть знают». «Но это», — возразил управляющий, — «Приведет их, увы, в великий страх?» «Неважно», — отвечал Петепра. «Здесь, я вижу, — добавил он, — жили сегодня утром в свое удовольствие, а у меня были при дворе и во дворце меримат всякие неприятности». «У тебя?» — сокрушенно спросил Монткал. «Возможно ли это? Ведь добрый бог во дворце...» Одно из двух донесли слова хозяина, который уже отворачивался от управляющего, при этом он пожимал своими огромными плечами. Одно из двух — либо ты военачальник и глава палачей, либо нет. Если да, а тут какой-то... Его слов уже не было слышно. Вместе с управляющим, который держался немного позади и, склонившись к хозяину, слушал и отвечал, он прошел между рядами, поднимавших руки рабов через ворота к своему дому. А Иосиф увидел Потифара, как выговаривал он про себя это имя, и египетского вельможу, которому его продали.